Зимов, злой дух, чебоксары, казанцы, Правый берег Волги, а мы Сколько нас, каждым годом больше по всему Но что то семя, что когда-то было брошено Сперва ничтожное, но постепенно все же Покидает волну, как клинок Покидает нож от отголоском эхо Тот стиль, что оставит веху Я советую глаза зажмурить, чтобы не ослепнуть От его сияния, несмотря на время, расстояние Мы готовим бурю, с свой дух и сказать. Распаляя пламя в голове, как у течном горни Где подобные металлу плавятся покорно Тобила, вот уже готовые массы раскаленные С клубами пара, они запахнут Форму, мы же их доводим до блеска будущего лезвия Чтобы поэзия, что ляжет в основании песни Словно бритва резала стрелою вонзалась слушай, ему и злой дух не оставит да. тебя равнодушным Кто ты еще ты? имеет сомнение, Нет. что мы вовлечены в искусство Позволяющее нам давить на чувства? Мне грустно от одной мысли гносны, ведь есть трусы и в чьих головах пусто, а вместо мозгов капуста Я говорю об этом так просто, цель роста рэп команд России кал процентов скажем Вот hebt в порядке текста het niet weet, dan zit je in de war. niet, je ziet het probleem. Je ziet het niet, je ziet Волги в Je сердцах наши осколки Альбомы заняли достойные места на полке. Я благодарен, поверь, будь девчонка ты или парень, ты же in de мозги не mensen die hier staan, dan zit Закончится, конечно, совместной песней Я потерял покой, как же, ведь сам злой Предложил писать совместный трек А за второй, но постой, постой Я не врубаюсь, как мы все успеем Ведь распоряжение распоряжении моем Только две недели я вставляю в свой магнитофон Его второй альбом, ожидая музы появления И тут он выдает такой хардкор Что мне без слов понятно, что в итоге будет новый хит Но хотя ладно, не накладно, если После взялись за тех, кто, чтобы заложить их в эту песню И так вместе и злой дух, путью любезны Добавьте Жму кардан, если не догнал Пожимаю руку другу из Казани С другого берега реки Чья фамилия злой дух Чьё братство бурлаки тот Чьи тяжелые шаги запомнится надолго тот На плечах кого лежит Вся тяжесть Волги Из полкромежной тьмы Я выхожу на свет изливая лучи слов Читая свой куплея струк Сорванные оковы В словах волжские основы Представители здесь Читать уже готовы Сто строки Двадцать четыре так -то. За мной еще пацаны Вот так-то Дети заката, знаем взорвение плату Готовы пожать в любое время руку брату Читалось, твои братства гармонирует с пацанством Вот где моя сила, вот мое богатство На остальное блядство приходится плеваться С хуями-долбоебами мы будем драться И не сдаваться, ведь моя культура пока на уровне путанства Ебёт только одно, что и здесь не обходится без плагиатства Вратства, с вами не нахожу я родства Пошли в пизду и нехуй предлагать братство Бетон и асфальт, вот за что бьются здесь Отстоять свое. вот смысл весь Ко мне не лезь, мне похуй на твою честь Я не один, а клец-подлец, в этом весь пиздец В этой теме имеет силу рэп, рэп, хардкор, вот наш стимул. Брат, не тот, кто накурит и нальет. Мы курю сам того, кто мне таких приведет, я.